Глава двадцать восьмая Рыцари зеленого поля Знакома ли тебе, мой читатель, драгоценная коллекция шулеров петербургских, которые между собой называются «Повелителями капризной фортуны на зеленом поле», в чем легко можно заметить некоторую претензию на восточную изобразительность и цветистость языка? Если ты петербуржец, то нет ничего мудреного, что в свое время пришлось и тебе побывать у них в переделке. Быть может, однако, фортуна оказалась настолько к тебе милостива, что не попустила тебя достичь до очищения, и карман твой остался цел, здрав и невредим посреди раскинутых ему сетей». В таком случае ты, вероятно, не однажды слышал имена всех этих Ковровых, Польшевских, Бодлевских, Ружницких, Орловских, Лицкевичей, Матасевичей, Мазур-Мазуркевичей, Яйцинов, Июльковых, Гундаропола, Вихры-Нарви, Савастиновых, Щедрых, Гребешковых и иных. «Боже мой!» Что за почтенная и разнообразная коллекция? Субъекты ее составляющие не всегда бывают знакомы между собою. Но это не мешает какому-нибудь Польшевскому совершенно неожиданно явиться, например, хоть к незнакомому ему Яйцену и Сонику сообщить ему, что проведал Дион Польшевский. О прибытии в Петербург какого там не наесть денежного человека. Ну так не угодно ли, мол, вам обработать его вместе со мною? Вы будете делать, я подставлю, а брыши пополам. Яйцин охотно протягивает руку согласия незнакомому с ним Польшевскому, и затем обоюдно болванят приезжего. Разделяются шулера петербургские на несколько компаний, которые по преимуществу подвязаются на поприще разных клубов. Ружницкий с братью отмежевал себе клуб Купеческий, Батманов с Эчканом английский. Щедрый предпочитает благорожку, а яйцена с кобельками найдете вы в Молодцовском. Они же ежелетно шатаются и на минирашках. Каждая из таких партий непременно имеет своего коновода и воротилу. Каждый коновод избирает себе в качестве неизменного адъютанта какого-нибудь второстепенного шулерка, который бегает при нем верным и признательным кабельком, отличаясь нюхом гончей ищейки. Первые являются кричинскими, вторые расплюевыми. Если при несчастном обороте дел произойдет потасовка и благородное шулерское тело почувствует прикосновение тяжелых шандалов, то кричинские всегда почти находят благовидный предлог увернуться из-под расправы и подставить бока своих верных расплюевых. Расплюевы нашего времени не всегда бывают грязнецами. Они очень часто одеваются у Шармера и Жарже, разумей, в кредит, имеют порядочные привычки, стараются покрасивее устроить свою физиономию, дабы через сто попасть на содержание какой-нибудь поблекшей мессолине наших дней. И поэтому в случае кое-каких следов шандалобития не раскрывают с похвальной откровенностью сущую истину насчет бокса образованной нации и просвещенных мореплавателей, а оправдываются тем, что дрались, мол, на дуэли за окорбление чести. Коновод иногда спускает своих кабельков, то есть делает заговор, с каким-нибудь из шулеров посторонних, а тот и обыгрывает кобелька в случае, если у него завелась лишняя копейка.